Семь. Первое время шли по ровной тропе, мимо уже опротививших черных стволов и останков диких зверей, среди которых то и дело попадались и волшебные. Потом дорога пошла под уклон, а земля покрылась частыми трещинами. Темнота совсем загустела и сделалась непроглядной. Наконец спуск кончился. Хейта шагнула вперед, и в тот же миг под ее сапогом что-то оглушительно хрустнуло. Ей немедленно представились чьи-то обглоданные кости, быть может, даже пропавшего мальчишки. Брон опустил факел, но оказалось, что это всего-навсего ракушка. «Так вот мы куда забрели!» — воскликнула Хейта. «Это же дно пересохшей реки!» «Озеро!» — возразила Харпа, покрутив головой. «Куда ни глянь, темнеют голые склоны!» Пастырь вот нетерпеливо оглянулся и махнул рукой. Цепко глядя по сторонам, Путники двинулись дальше. Ракушек на земле было, видимо, невидимо, и они жутковато хрустели под ногами. Вскоре впереди замаячили высокие каменные арки. Это еще что такое? прищурился упырь. Пещеры, ответила Хейта. Пастыривод некогда облюбовали этот лес не только потому, что тут было много воды, но и потому что под водой находились целые лабиринты пещер, пригодных для житья. «Лучшего места, чтобы спрятаться, наверное, не придумаешь», — заметил Годор. «Но как мы отыщем здесь Алара?» — воскликнул Мар. «Ты сама сказала. Лабиринты пещер». «Думаю, вся надежда теперь на Брона», — ответила та. Волк, оборотень понимающе кивнул, постоял, чутко принюхиваясь, и проворно нырнул в крайнюю арку. Пещеры оказались высокими, коридоры то и дело петляли, так что без Брона они бы попросту пропали. Местами свисали пористые каменные наросты. Под ногами встречались уже ракушки невиданной красоты. Порой попадались и крупные диковинные камни, древние наследие некогда обитавших здесь пастырей вод. «Я одного не пойму», — нарушил всеобщее молчание Мар. «Как мальчик смог забраться так далеко в кромешной тьме? Да он бы себе шею уже тысячу раз свернул». А вот так, неожиданно отозвался Брон. Наклонившись, он поднял с земли какой-то круглый пузырек. Внутри него чернела сыпучая пыль. При виде его, Хейта поменялась в лице. «И что это?» — озадаченно набросила Харпа. «Светильник, освещавший мальчику путь», — ответил Брон. «А почему он сейчас не светится?» Она непонимающе сдвинула брови. «Потому что блуждающий огонек, заточенный в этот пузырек, погиб», — проронил Брон. — Делать такие запрещено, — вздохнула Хейта. — Для огонька это означает быструю и верную смерть. — Откуда он оказался у мальчика? — обеспокоенно спросил Мар. — Хороший вопрос, — отозвался Годор. — Что-то у нас нынче одни вопросы копятся, — буркнула Харпа. — Не успеваешь и глазом моргнуть. Хотелось бы уже какой-никакой ясности. Брон вскинул голову и чутко принюхался. — Близко, — прошептал он. Они пошли еще медленней и тише, а в темноту вглядывались дорези в глазах. Внезапно неподалеку раздался легкий шорох, гулкий отзвук частых шагов, и снова все стихло. «Мы определенно на верном пути», — прошептал Мар. Однако подобные звуки повторились еще не раз. Путникам начало казаться, что они стали заложниками собственного воображения. Наконец, перед тем, как нырнуть в очередную пещеру, Брон обернулся, приложил палец к губам и многозначительно кивнул. Путники проследовали внутрь. Пещера оказалась маленькой, со множеством глубоких стенных гротов. Волк-оборотень принюхался и уверенно направился к одному из них. Однако близко подойти не успел. Небольшая худенькая тень стрелой метнулась из грота, намереваясь нырнуть в узкий, едва заметный лаз. Но Гедор ухитрился так и перехватить беглеца — Тот принялся неистово вырываться и царапаться. А потом Годор вдруг глухо взвыл. Оказалось, малец и схитрился укусить его за палец. Смирно стой! цыкнул на него следопыт. Мы не причиним тебе зла, помочь пришли. Мальчик еще немного потрепыхался, но, смекнув, что это бесполезно, наконец, с видимой неохотой затих. Путники приблизились, воздев перед собой факелы. Ну вот и нашелся пропащий. Бодро воскликнул Мар. Мальчик вздрогнул и поглядел на упря из-под лобья точно загнанный зверек. В его больших темных глазах застыли недоверие и страх. Кудрявые черные волосы слиплись от пота. Бледное лицо и потрепанная одежда были густо перемазаны здешней плесенью. «Алар, верно?» — улыбнулась Хейта, опустившись перед ним на колени. «Не бойся, нас послал твой отец. Мы здесь, чтобы отвезти тебя домой». «Откуда мне знать, что ты говоришь правду?» — насупился тот, его голос на всеобщем звучал низко и грубовато. «Ты не можешь этого знать», — ответила Хейта, — «но у тебя есть выбор — прятаться тут в темноте и, несомненно, погибнуть, или вернуться с нами туда, где светит солнце». Мальчик нерешительно огляделся. «Тут идти опасно», — тихо проронил он. «Возможно», — кивнула Харпа, — «но ведь ты очень смелый». Продержался так долго в одиночку, а теперь у тебя есть мы, и мы тебя защитим. «А от кого ты здесь прятался?» — вопросил Брон. Глаза мальчика внезапно остекленели от ужаса. Он воздел дрожащую руку. «От него!» — путники обернулись. В проеме пещеры стоял пастырь Вот. «Они здесь повсюду!» — скричала Лар. «Чего вы стоите? Нам надо бежать!» Он со всей мочи рванулся в сторону. «Постой, погоди!» — воскликнула Хейта. — Это существо не желает тебе зла. Без него мы бы тебя не нашли. — Выглядит он отвратно, надо признать, — скривился Мар. — Он и ему подобные. Но, невзирая на это, они совсем безобидны. Мальчик перестал вырываться и недоверчиво воззрился на пастыря вод. — Что они такое? — вопросил он. — Чудесный вопрос. Неловко рассмеялся упырь. «По правде говоря, мы и сами толком не знаем. Давай потолкуем об этом, когда выберемся отсюда», — предложил Гэдор. Мальчик испытующе поглядел на него и тяжко вздохнул. «А вы знаете дорогу?» — Хейта указала на подарок Эрии. «Мы нет», — ответила она, — «а вот это — да». Алар пригляделся и недоверчиво хмыкнул. «Жемчужина?» «Это не простая жемчужина», — улыбнулась девушка. Она досталась нам от пастырей вот, Она сможет вывести нас отсюда. «Пастыри вот опасны», — неуверенно проронил мальчик. «Какие их волшебство, так все говорят». «И ты веришь в это?» — спросила Хейта. Мальчик пожал плечами. «Я не знаю. Я пошел в этот лес, чтобы убедиться самому, и попал сюда». Девушка ласково коснулась его руки. «Это место ужасно, я понимаю». Но остальной лес лиловой синевы совсем не такой. Он загадочный и чудесный, а пастривод поражают своей красотой. Надо только избегать забавника, брякнул Мар, а то он тебя так за нас поводит, с обрыва рухнешь, костей не соберешь. Алар невольно округлил глаза. Что я пытаюсь сказать, продолжила Хейт, обросив на упоря укоризненный взгляд. Ты попал в неприятную переделку. Возможно, отправляться в лес одному было не лучшей идеей, но ты прав, не стоит слепо принимать на веру то, что говорят другие. Решать должен только ты, и ты один». Алар выслушал Хейту и понятливо кивнул. «А теперь пора делать ноги», — торопливо проговорил Упырь. «Я, правда, к здешней воне уже принюхался, но память о свежем воздухе так и манит». Хейта коснулась жемчужины пальцем. «Выведи нас из темноты к свету!» — прошептала она. Сперва ничего не происходило, потом в сердце жемчужины зародилось слабое мерцание. «Получилось!» — хохотнул Мар и довольно потер ладони. Путники воодушевленно переглянулись, а на лице мальчика впервые за все это время протаяла светлая улыбка. Он ускорил шаг и даже перестал то и дело с подозрением оглядываться на пастыря Вот, что замыкал их нестройный отряд. Когда высохшее озеро осталось позади, жемчужина засветила с новой силой. Если она начинала гаснуть, хейта меняла направление, пока жемчужина не разгоралась вновь. Неопределенность разжала свои когти. На сердцах путников тоже сделалась светлей.